Глава 25. Ночные гости. Быстрее, быстрее, затаскивайте его внутрь, Да возле стены и положите, потом посмотрим, что с ним, крикнул нам Бернард, натягивая тетиву арбалета. Вокруг метались бойцы, некоторые пытались пристроить раненых, другие готовились к обороне, третьи Они просто сидели возле стен, уставившись в пустоту. По их уставшим безжизненным взглядам легко можно было понять, что этим парням уже глубоко до фонаря все, что происходит вокруг. Они уже выложились на полную, выложились и проиграли, потеряв своих боевых товарищей и веру в победу. «Вот так вот!» Прокряхтел Туру, укладывая бесчувственное тело Вернона на один из лежаков и поворачиваясь к нам. «Пойду проверю, что с Биянкой!» Здоровяк, не дождавшись ответа, тут же пошел к лестнице на второй этаж, оставив нас с Робертом в гордом одиночестве. Ну или в компании не шибко-то разговорчивого лекаря. «Что будем делать?» – поинтересовался Барт, переводя недоумевающий взгляд то на меня, то на тело Вернона. «Лечить!» — отрезал я, доставая из сумки недавно найденный трактат. «Принеси теплой воды и чистых тряпок». «Но ты же не...» — начал было Роберт, но я его тут же перебил. «Знаю, что я же не... Но другого выхода у нас нет. Да и первую помощь мы ему окажем и без специальных знаний. Давай, шевелись уже!» Роберт ушел, оставив меня один на один с бесчувственным телом вердана и книгой. «Ну, теперь поглядим, что тут у нас!» Я открыл фолиант и принялся пролистывать страницу за страницей, пробегая взглядом по строчкам непонятных закорючек. Где-то среди них могло скрываться что-то, что могло бы привести Вердана в чувство или хотя бы не дать ему подохнуть какое-то время. «Вот только где среди всего этого мусора оно прячется?» «Воду я нашел, а вот с тряпками проблема!» — встревоженный голос Роберта оторвал меня от чтения. «Разве что одежду на нее порвать, но...» «Посмотри у него в сумке!» — бросил я, не отрываясь от «чтения!» Собственно, чтением это назвать было довольно трудно. Я просто листал страницы, глядел на закорючки и ждал, когда меня заглючит, после чего местная система пропишет мне на подкорку мозга очередное заклинание и заботливо оповестит сообщением о том, что же мне удалось открыть. Внезапно с улицы вновь донесся тяжелый глухой вой боевого рога. На этот раз он был куда громче, но звучал как-то неуверенно, прерывисто, будто тот, кто его держал, пытался одновременно дуть и бежать по глубокому снегу. Все замерли, прислушиваясь к густой тишине, на несколько мгновений повисшей в комнате, а затем ее прорезал хриплый голос Дельрина. «К порядку! К порядку! Всем встать!» — гаркнул рыцарь, заставив всех обратить на себя внимание. Сидевшие возле стен бойцы неохотно начали подниматься на ноги. Двое бойцов, готовивших арбалеты к обороне, тоже отвлеклись от своего занятия, уставившись на командира храмовников. «Значит так, я понимаю, что последний день дал совсем нам нелегко», начал Делерин, убедившись, что все его услышали. «Но нужен еще один рывок». «Так что соберитесь и готовьтесь к бою. Держать оборону будем внутри дома. Не знаю, с кем придется драться, но точно уверен в одном. Твари в боевые рога дуть не умеют. Вопросы...» «Только один!» — Освальд отложил в сторону натянутый самострел и встал с ящика. «С каких пор ты нами командуешь?» С тех самых, как ваш капитан обделался сам, да еще и нас всех этим дерьмом уделал. Кинжал просвистел у Делерина прямо над духом и с глухим стуком воткнулся в бревенчатую стену позади него, уйдя в дереву наполовину лезвия. Рыцарь замолчал и смерил Бернарда презрительным взглядом. Тот ответил взаимностью. Несколько секунд в комнате потрескивала от напряжения тяжелая тишина. Бойцы Деллирина потянулись кефесом своих мечей. Солдаты капитана недвусмысленно взяли арбалеты и потянули из колчана в болты. «Следи за языком!» — наконец-то нарушил молчание Бернард. «А не то следующий кинжал прилетит тебе в глаз!» «Ну, пиздец, приехали!» Сейчас точно начнется драка, посреди которой окажемся мы с полуживым Верноном и Робертом, который может помочь разве что тем, что вовремя сдриснет. Погано. Ладно, не в первый, как говорится, раз. Тут, правда, не политические споры, не пьяные абрыганы в роли разнимаемых сторон, но попытаться все-таки стоит». «Это тебе надо было следить за языком, а еще лучше думать головой, а не жопой, когда ты настаивал на своем говенном...» «А ну, все заткнулись!» Изо всех сил гаркнул я, обведя взглядом зал. Прозвучало это настолько внезапно, что все действительно заткнулись и синхронно уставились на меня. В момент терять было нельзя... Так что я незамедлительно начал толкать речь, настолько мощную и внушающую, насколько вообще мог сочинить сходу. «Значит так, Биба и Боба, два козлоеба, вы что, в вашу мать, блядь, за печкой драть тут устроили? На нас идет враг, о котором мы нихуя не знаем, и вы, сука, решили, что сейчас самый удачный момент, чтобы выяснять отношения?» «Решили облегчить этим пиздоглотам работу и порешать друг друга, прежде чем они припрутся сюда? Ну так вперед! Хер ли вы мнетесь, как девки перед первой брачной ночью? Выпустите уже друг другу кишки и успокойтесь. Быть может, потом они даже пойдут на один из этих обосных столбов, которыми местный в рот ему ноги уличный маг иллюзии создает. Хоть в дело пойдут, а не на то, чтобы говно производить в промышленных, мать вашу, масштабах!» Бернард слушал внимательно, ничем не выдавая свои эмоции или соображения по этому поводу, а вот Делерин покраснел, словно рак, и, похоже, готовился идти и бить мне морду. Ладно, с приводящей в чувство счастью закончили, теперь пора разложить все по полочкам и прояснить дальнейшие расклады так, чтобы никто не ушел обиженным, а если ухитриться и уйдет, то еще раз догнать и объяснить, как следует. «Теперь по существу», — продолжил я, как ни в чем не бывало, «самый простой и ясный выход из сложившегося тупика вижу следующий. Когда мы имеем дело с магическими тварями или колдунами, командование на себя берет Делерин, он уже не раз имел дело с этим дерьмом и знает, как с ним справляться, а самое главное, знает, каким образом можно сообразить новые способы борьбы с напастью». Бернард, при всем уважении, но ты в этом не разбираешься. Колдуны и магические твари — совсем не то же самое, что бандиты с большой дороги, дезертиры и прочее человеческое говно, которое шляется по этим краям. Рыцарь, уже собиравшийся было обложить меня матом с головы до ног, а то и вовсе потянуть меч из ножен... Стал как вкопанный и даже чуть было не уронил через до пола, в последний момент чудом вспомнив, что ему не подобает себя так вести. «Бернард берет на себя командование, когда мы имеем дело с обычными людьми, бандитами, мародерами или кто там нам еще может встретиться в этой богом забытой жопе. Он знает, как работать с этими упырями, а самое главное – как их правильно опиздюливать, и имеет богатый опыт в этом деле. Куда более богатый, чем любой из ортенцев. Так всех устроит. Вопросы есть. Повисло тяжелое молчание. Вопросов, по всей видимости, не было. Либо шестенки в их черепушках еще не успели прокрутиться настолько, чтобы сформулировать дельные мысли. — А ты... Неуверенно поинтересовался Освальд, еще не до конца по всей видимости осознав, что именно только что произошло. «А я пролетаю, ибо не разбираюсь ни в одном, ни в другом», — ответил я, переводя взгляд то на Деллина, то на Бернарда. Капитан воспринял информацию спокойно, по крайней мере, по-прежнему ничем не выдавал своих эмоций, а вот рыцарь был откровенно растерян. С одной стороны, я обложил его всем, чем только можно, но с другой, фактически приподнёс власть на блюдечке с голубой каемочкой, при этом не обидевая Бернарда, а заодно показав, что сам ни на что пока не претендую, по крайней мере на словах. «Идёт!» — наконец выдавил из себя Дельрин и чуть погодя добавил, «Ты прав, мы все здесь немного погорячились». Бернард лишь молча кивнул. Похоже, понял, что это лучший расклад, который я мог ему выторговать после его провала. Или просто не хотел продолжать дискуссию вот прямо сейчас. Я хотел добавить, что неплохо бы пожать друг другу руки для закрепления, так сказать, эффекта. Но в этот самый момент перед глазами вновь всплыли цифры прокачки, будь они неладны. Навык Дипломатия достиг 18 уровня – получено 30 опыта. Навык Дипломатия достиг 19 уровня – получено 30 опыта. Навык Дипломатия достиг 20 уровня – получено 35 опыта. Получен Перк Миротворец. Шанс того, что вам удастся примирить враждующие стороны, повышается на 25%. Навык Полководец достиг 10 уровня – Получено 40 опыта. Получен перк капитан. Теперь вы можете назначать сержантов в своем отряде. До следующего уровня персонажа осталось 135 опыта. Да уж жаль, что этот перк лишь ничего не значащее слово. По крайней мере, пока. Да и сержантов мне по правде говоря ни из кого назначать. Вернее, если назначу хотя бы двух, то в отряде будут одни сержанты, помимо меня. Но награда достойная. Половину уровня можно считать поднял одним махом. Впрочем, и ситуация была крайне непростая. Надеюсь, на этом она будет исчерпана хотя бы на время». Тяжелый гул боевого рога, заполнивший в следующий миг всю комнату и ехом застывший у подножия отдаленных горных пиков, оторвал меня от размышлений. По местам! рявкнул Делерин, Арбалятый готовь! Я запихнул книжку в сумку и бросился к одному из открытых окон. Воин из меня сейчас был никудышный, но одно заклинание может быть выдавить из себя и смогу. А как показывала практика, Порой достаточно и одного вовремя совершенного колдовства, чтобы враг с криками «Колдун ебучий!» начал стремительно драпать, теряя по дороге кал. Через частокол перевалилась небольшая человеческая фигурка. Перевалилась и со всего маху грохнулась на утоптанный снег внутреннего двора. За ней тут же последовала вторая, куда массивнее — В свете луны блеснуло лезвие большого двуручного топора. Следом во двор тут же спрыгнула третья фигура, вооруженная чем-то вроде короткого ятагана. Все они были замотаны в грубые шкуры, отчего с первого взгляда напоминали каких-то лесных зверей и лишь потом людей. готовсь потнял руку Дельрин. «Мать! Вот людей я точно не ожидал тут увидеть». И вот хер знает, что с ними делать, то ли и вправду сразу стрелять, то ли сперва узнать, что им. Над частоколом зажглись фиолетово-белые огни. Сначала одни, затем вторые, третьи. Небольшая фигурка вскочила на ноги, и издала гортанный крик и со всех ног бросилась к двери. Один из сопровождавших ее бойцов напротив повернулся к тварям лицом. И нечленно раздельно заорал, стуча себя по груди здоровенным кулачищей. В другом он по-прежнему сжимал секиру. Стрелять по тварям! Окрик Дельрина резанул по ушам, но за ним тут же последовала новая команда уже от Бернарда. Открыть двери, впустите их! Хлопнули спущенные тетивы, раздался вой раненого монстра. Пронзенная стрелой тело твари упало по другую сторону стены. Остальные успели раствориться в воздухе, но тут же появились снова уже под стеной, прямо перед оставшимся прикрывать отход бойцом. Тот издал гортанный рев и взмахнул секирой, рассекая одного из монстров на две части. Но два других успели увернуться от атаки. Успели и тут же бросились на него, повалив громилу на землю. Я щелкнул пальцами, попытавшись представить, как в груди одного из уродов начинает разгораться фиолетово-белый пожар. Голову пронзила острая, нестерпимая боль. Кровь застучала в висках, а мир перед глазами начал плыть и качаться. Я схватился за подоконник, пытаясь удержаться на ногах, но не смог». Оступился, ударился спиной о стену и, тяжело дыша, сполз вниз. Перестарался. Я попытался помотать головой, чтобы хоть как-то прийти в себя, но ничего не получилось. Мир стремительно ускользал, утопая в пульсирующей боли, от которой мне хотелось уже забыться». Все кончилось так же внезапно, как и началось. Боль ударила во нос и прорвалась двумя струйками крови, принеся столь желанное облегчение. Горячие слезы хлынули по заросшим щетиной щекам. Зажмурился, пытаясь проморгаться, а затем попробовал протереть глаза руками. Помогло. Вот только на пальцах остались кровавые разводы. Кровь из носа и из глаз — «Где-то это я уже видел...» Хлопнула дверь, раздался тяжелый топот ног и короткие крики команд. «Лежать мордой в пол!» — рявкнул Бернард, явно обращаясь к новоприбывшим, и тут же бросил своим бойцам «Закрывайте!» Новоприбывшие не послушались. Здоровяк с Ятаганом так и остался стоять на месте, уставившись на направленный в его сторону арбалет — А вот фигурка поменьше что-то, выкрикнув на каком-то непонятном наречии, кинулась к окну и одним ловким движением отпихнула меня в сторону, швырнув на пол. Вновь послышался отчаянный крик, прервавшийся сдавленным давленным Похоже, не спас я того бедолагу. «Скрутите ее и к тому второму!» — послышался отрывистый окрик Дельрина, Раздался топот тяжелых ботинок. Меня снова отпихнули в сторону, но на этот раз все-таки аккуратнее. Короткий вскрик, перемешанный со всхлипом, и отборный мат. — Вонючий блядский хуй! Эта сука меня укусила! — прорычал один из бойцов. — Но так заканчивай ныть, да ей врылые волоки сюда! — равнодушно отозвался Бернард. С женщинами он, похоже, церемониться не привык. Впрочем, он привык работать со всяким отребьем, преступниками, так что неудивительно, что ему глубоко наплевать, какого они пола. Бить ночную гостью храмовник все же не стал, просто отволок ее к дружку и там бросил. «Родрик, Иствар, на часах внизу, Хейм, на второй этаж, бейте тревогу, если твари снова покажутся», – скомандовал Дельрин. «Генри, Освальд, давайте с нами. Надо потолковать с нашими гостями. Остальным отдыхать. Пока!» Я кое-как поднялся на ноги, вытер лицо, как смог, и поковылял к остальным. Получилось довольно плохо. В голове все еще шумело, ноги заплетались, вот-вот норовя подломиться. Заплетались и мысли, вместо того, чтобы выстраиваться в стройную логическую цепочку — кто эти люди, почему приперлись к нам посреди ночи и почему это случилось сразу после нашего провала, как вообще узнали, где мы находимся, следили или наткнулись случайно, нахрена трубили в рог, слишком много вопросов. Вопросов, ответы на которые в сущности ничего не изменят и не решат. Единственный важный вопрос, кто они нам, враги или друзья? И вот ответ на него надо бы узнать как можно скорее. Меня снова покачнуло, но на этот раз кто-то подхватил меня под руку, не дав упасть. Подхватил и поволок вперед туда, где Бернард с Делерином организовывали импровизированный стол переговоров. Или допросную. Тут уж с какой стороны посмотреть. С одной... Перед ними поставили кружки с разбавленным пивом, с другой Усвальд поочередно тыкал то одному, то другому в спину взведенным арбалетом. «Ну?» — Бернард скрестил на груди руки, устаившись на наших гостей. «Кто вы такие и с чем пожаловали? Говорите!» Здоровяк, у которого уже успели отобрать ган, уставился на него непонимающим и в то же время надменным взглядом. Губы, едва заметные под густой черной бородой и клокастыми усами, скривились в презрительной ухмылке. Хар Марвейн, Даршака! Прохрипел он, сплюнул прямо в поставленную перед ним кружку, а затем схватил ее и вылил прямо на пол. Да ты охренел! Вспылил Дельрин, давно латной перчаткой в морду не получал. «Так мы сейчас устроим!» Он грохнул кулаком по столу, на что здоровяк лишь еще сильнее скривил свою ухмылку и произнес «Ошмашкал! Дашкаран!» «Хук говорит, выпить козлиной моча!» Внезапно подала голос женщина. «Он не пить козлиной моча. Плохой дом, где давать такой!» «Мне плевать, что говорит Хук!» Обратился к ней Бернард. «И «Еще больше насрать, что вы думаете о нашей выпивке. Единственное, что меня волнует, с чем вы к нам пришли?» «Мир! Мы прийти с мир!»